Глава 15. Флин и Рапунцель бежали со всех ног к выходу из тоннеля. Внезапно тоннель кончился, и перед беглецами открылась огромная расщелина. Дно её было усеяно огромными острыми глыбами. Хрупкая деревянная плотина неподалёку сдерживала большое количество воды. Флин глянул назад на несущихся гвардейцев с лошадью во главе. Затем взглянул вниз, в расщелину, где братья Грабингстан уже поджидали его у основания расщелины. И тут он увидел, как Рапунцель бросила свои волосы через пропасть, как лосо, зацепив их за большой крепкий камень. Кинув в лину сковородку, она перелетела через расщелину, благополучно приземлившись на выступ скалы, похожий на столб. В этот момент подоспели гвардейцы. Ха! Вскречал Флин, один за другим выбивая мечи из рук гвардейцев и оглушая их. Сковородка Рапунцельи правда оказалась неплохим оружием. И тут Флин увидел его Максимуса. Конь схватил меч в зубы. Дзынь! Сковорода той и дела скрещивалась с мечом, пока Максимус не выбил её из руки вора. В последний момент Флин услышал, как Рапунцель зовёт его. Она бросила ему свои волосы, и он крепко за них ухватился. Решимость внутри неё била ключом. Она уже много раз проделывала это в своей башне. То же самое, что и прыжки с балок. Она ловко зацепила волосы за выступ на своём столпе и наблюдала, как Флинн полетел над каньоном. Она рассчитывала, что он спустится до самого дна расщелины и мягко там приземлится. Флин чувствовал себя так, будто научился летать. Он снова улезнул от Максимуса и теперь готовился к мягкой посадке. Потом он увидел братьев Грэбингстон. Он совсем забыл о них. Они стояли прямо у него на пути, обнажив мечи. Рапунцель дёрнула свои волосы, и Флин прилетел выше, прямо над головами братьев. Он издал торжествующий клич. и врезался прямо в длинный деревянный водосток. Хитрое деревянное сооружение служило отводом для излишков воды, вытекающих из дамбы, и извиваясь, вело прямо к началу расщелины. Флин вскарабкался на деревянный жёлоб, пока Рапунцель готовилась спуститься на землю. Но разъярённый Максимус и не думал сдаваться. Поднявшись на дыбы, он выбил большую доску, которая поддерживала дамбу. Доска упала именно так, как он и хотел, став мостом для него и гвардейцев. Теперь они могли перейти на другой каменный уступ, чтобы оказаться ближе к флину. Но хрупкая плотина, лишившись одной из опор, просела и треснула. Вода начала сочится сквозь трещины, и этих трещин становилось всё больше. Прорыв мог случиться в любой момент. Флин был в ужасе. Страшное наводнение было уже близко, но он никак не мог добраться до Рапунцель. Еще и братья Грабингстен уже приближались к готовой атаковать их обоих. Рапунцель снова спешно кинула свои волосы, наблюдая, как они закружились и зацепились за крепкий камень. Она спускалась вниз, оставаясь целой и невредимой. Но братья Грабингстен уже бежали в ее сторону». Флин прыгнул в жёлоб и заскользил вниз к Рапунцель. Он пытался рассчитать, где она приземлится, и понял, что она упадёт прямо на каменное дно расщелины. Флин ускорился и прыгнул. Он успел поймать её в самый последний момент.